Глава 8. Эпиграф На выезде из города он свернул на дорогу ведущую к семинарии. На каждом шагу монсеньор изумленно восклицал со сладкозвучным итальянским акцентом. Какая красота! Какая красота! Хроника визита папского Нунция по случаю открытия семинарии в Камильесе в 1893 году они въехали сквозь внушительные осененные религиозной символичностью ворота розоватого цвета поднялись на вершину холма по гладко асфальтированной дорожке с каймой с белой гальки, которая привела их к ухоженной лужайке окруженной платанами. парковка была забита, но валентину порадовало, что машины стоят аккуратно словно выстроившись по линейке. они остановились прямо у входа в массивное здание, где размещался фонд камилиса и тут у Валентины зазвонил телефон «Оливер». Сержант Ривейра деликатно отошел на несколько шагов. Невероятно. Наконец-то спустя столько времени у них появилась настоящая зацепка. Гильермо Гордон в Непале. Валентина видела его только на фотографиях, но запросто могла представить, как этот парень карабкается на семитысячники или постигает смысл бытия у тибетских монахов. Она пожалела, что не может сейчас оказаться рядом с Оливером. Зато рядом с ним была его бывшая, Анна Николс. Идеальная во всех отношениях особо, хрупкая, женственная и отважная, раз и решилась кардинально изменить свою жизнь, да еще и благородная в своем стремлении помогать самым обделенным. В животе у Валентины что-то сжалось, сердце заколотилось сильнее. Опять эта ревность, этот ненавистный зуд. Но не глупо ли? Разве все это время Оливер, ее Оливер, не вел себя как искренне влюбленный? Разве он не обнимал ее, увлекая в танец по всей кухне, пока в духовке пеклись ужасные английские мясные пироги? Разве не он... Последние пару недель уговаривал ее завести щенка Бигля, как только узнал, что в таблии народился помет. Пусть завести питомца детская забава, но она расценивала это как серьезный шаг. Валентина тряхнула головой, убрала телефон и огляделась. «Идем, лейтенант?» — спросил Ривейра, увидев, что она закончила говорить по телефону. «Идем», — отозвалась Валентина. Она восхищенно разглядывала территорию фонда Камильеса. Роскошный парк спускался по холму. По правую сторону внизу шумели волны Бискайского залива. Слева открывался вид на дворец Сабрильяно, старый город и зеленые просторы. «А это что за контора?» — поинтересовался Ривейра, пока они поднимались по лестнице к дверям фонда. «Школа для священников?» «Похоже, да». «Я читала, что когда-то это был католический университет, но я и сама тут впервые». За стойкой администрации их встретила Лусия, светловолосая девушка с почти прозрачной кожей и кротким взглядом. Она провела их коридорами и остановилась возле узкой лестницы, ведущей к огромным двустворчатым дверям, обитым листами бронзы. «Подождите здесь, пожалуйста», — застенчиво попросила Лусия, «вас сейчас встретят» и, простившись легким кивком головы, ушла. «Она что, взяла и бросила нас тут одних?» возмутился Ривейра. «Да, и правда странно. Не понимаю, почему нельзя просто войти?» согласилась Валентина, глядя на внушительные двери. Ривейра принялся изучать барельефы, о значении которых ему было лень задумываться. Особое его внимание привлекли две огромные статуи по обе стороны от дверей. Статуя справа Женщина в длинной тунике и короне. Слева тоже женщина, но корона лежала у ее ног, а на голове сидел жуткий дьяволенок с львиным лицом. Его длинный хвост обвивал голову женщины наподобие венка. Сержант Древейро не знал, что женщина справа символизирует христианство, а женщина слева, с незложенной короной, иудаизм. Вдруг одна створка оглушительно заскрипела и начала медленно и тяжело открываться. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Пробормотал Ривера, Валентина невольно улыбнулась. Простите, что заставил вас ждать нам только что сообщили о вашем визите. Низким невыразительным голосом сказал лысый упитанный мужчина средних лет. Густая черная борода мешала разглядеть его черты. Мы сейчас заседаем в актовом зале, а Лусия не смогла бы открыть двери добродетелей, они слишком тяжелые. А вы спросила Валентина. «Энрике Диас, директор фонда Камильеса, а также член Совета директоров университетского центра». «А, значит, тут по-прежнему есть университет. Мы думали, тут только культурный фонд», — сказал Ривейра. «О да, уважаемые, здесь базируется Международный центр испанского языка и культуры». «Мы организуем в этом здании разные мероприятия, конференции, связанные в первую очередь с культурой Испании, разумеется. Проходите, проходите!» Пригласил он с некоторым трудом, распахнув огромную дверь и пропуская их в просторный вестибюль, где полы были выложены изящной мозаикой, а потолок подпирали мощные колонны с цветочным узором на капителях. Валентина и Ривера молча проследовали за ним, Поднялись еще по одной величественной лестнице, украшенной барельефами животных, и оказались на просторной площадке с кессонным потолком, на котором были вырезаны фантастические создания, перевернутые вверх дном, но и в ковчег. Энрике Диас не обратил никакого внимания на восхищение лейтенанта и сержанта и провел их в актовый зал. Это было огромное прямоугольное помещение с двухметровым цоколем из темной древесины и высоченными потолками, с галереей по всему периметру, вдоль которой тянулся фриз с росписью, изображавший вознесение Иисуса Христа. С религиозной символикой и роскошными барочными украшениями зала контрастировали современный прямоугольный стол в центре помещения, на котором теснились компьютеры, принтеры, колонки, клубились провода, а также плазменный телевизор последнего поколения в углу в зале находились двое мужчин, выглядевшие крайне серьезными и сосредоточенными. Познакомьтесь, это Марк Льянос и Паулу Йовис, члены Совета директоров Международного конгресса спелеологов. Произнес Энрике Диас надтреснуто, но с явным облегчением, словно в их присутствии снимал с себя всякую ответственность за дальнейшие события. Тут он, кажется, осознал, что не знает имен визитеров. Валентина, прочитав это по его лицу, поторопилась представиться и уточнила. «Значит, вы член оргкомитета?» «Верно», — ответил Марк Льянос с едва заметным каталанским акцентом. «Правда, не хватает еще двух наших коллег. Они сейчас в шатре наблюдают за мероприятием». «В шатре?» — удивилась Валентина. «В каком шатре?» «В северной части кампуса оборудовали шатер для Олимпиады. «Для Олимпиады? Ривейра достал блокнот. Он вспомнил, что Сабадель рассказывал Валентине что-то такое по телефону. Это нечто вроде спортивных состязаний. «Мы сейчас находимся в большой семинарии», — вступил в разговор Энрике Диас. Тут проводятся конференции, совещания, ужины. Все в таком духе. На территории еще три здания. Малая семинария, высшая коллегия и испано-американский павильон. Однако открыты только большая семинария и испано-американский павильон, который отремонтировали в прошлом году. Два оставшихся здания, к сожалению, в неважном состоянии и дожидаются реставрации. А поскольку участников Конгресса изрядно, то пришлось соорудить шатер в северной части кампуса, со стороны моря. Марк Лианос кивком поблагодарил его за объяснение и добавил, «Вообще-то... «Мы выбрали именно это место для проведения Конгресса именно потому, что тут есть место для большого шатра. И как раз сейчас почти все участники там». «Поняла», — кивнула Валентина. «Вот почему парковка заполнена, но не видно ни души. Господа, можно нам присесть?» Марк Льянос выглядел так, словно собирался немедленно отправиться в экспедицию. Брюки-карго цвета хаки, горные ботинки — Рубашка в мелкую красную клетку натянута на выпирающем животе, а взъерошенные волосы так и просят привести их в порядок. На вид ему можно было дать лет 45. Валентина отметила цепкий умный взгляд, а вот Паул Йовис, несмотря на спортивную одежду, выглядел столь элегантно, что, казалось, сошел со страниц модного журнала. В его внешности тоже наблюдалась легкая неряшливость, а морщинки в уголках глаз выдавали, что он не намного моложе коллеги, однако благодаря подтянутой фигуре, рельефным мускулам и золотистому загару казался молодым человеком. Сев, Валентина вдохнула и приступила к вопросам. «Как вы понимаете, мы здесь в связи со смертью одной из участниц Конгресса спелеологов Ванды Корсавиной. Известно, что она приехала в с утром в субботу, Была на средневековом бале, потом на ужине. Судя по нашим данным, она также обедала с вами в воскресенье. Но никаких деталей пока нет. Не могли бы вы предоставить недостающую информацию? Разумеется, Энрике Диас опередил Марка и Паулу. Именно поэтому мы вас и пригласили сюда, в актовый зал. Мы уже разговаривали с вашим коллегой, капралом Роберто Камаго. Камарго машинально поправил Ривейра. «Точно, извините, Камарго!» «Дело в том, что и наш фонд, и Конгресс спелеологов вели фото- и видеосъемку всех событий, потому, возможно, по отснятым материалам вам удастся отследить передвижение сеньориты Корсавины. Как раз в этом зале находится большая часть материалов». «Отлично!» — сказала Валентина, искренне обрадовавшись, что, наконец-то, в расследовании появятся конкретные видеосвидетельства. Но хочу вас предупредить, что участников больше тысячи. Разглядеть сеньориту Корсавину в такой толпе непросто. Мы постараемся. Спасибо, что согласились предоставить нам материалы. Ну, разумеется. Фонд камилиса готов оказать следствию любое содействие, как же иначе? Но я бы попросил не слишком афишировать э, ее участие в Конгрессе. Смерть сеньюриты связана с Камилисом лишь косвенно, ее же нашли в Суансисе. Энрике Диес явно нервничал, и теперь стало понятно, почему он был так любезен. Понимаете, это событие, Конгресс, очень важно для Камильеса, и нам не хотелось бы, чтобы из-за этого, этого печального, ужасного происшествия на нас легла тень. Он закашлялся. Валентина молча за ним наблюдала. На лбу сеньора Диоса проступили капельки пота, хотя в помещении было прохладно. Не беспокойтесь. Не в наших правилах поднимать шумиху. Но хочу предупредить, что убийцей Ванды Корсавиной может оказаться один из участников Конгресса, так как именно здесь ее в последний раз видели живой. Она обедала с вами в воскресенье, а погибла вечером или ночью и нам пока неизвестно, где она провела время после обеда. Однако прессу контролировать невозможно, а уж тем более заявления, которые могут сделать, например, другие участники Конгресса. К тому же мы можем запросить видео и фото, которые участники делали на свои телефоны». Она посмотрела на Марка, перевела взгляд на Паулу. «Так на Конгресс съехалось больше тысячи человек?» «Именно так», — кивнул Марк. Зарегистрировано тысячи четырнадцать заявок. Но некоторые приезжают не на весь Конгресс, а на пару дней, иногда даже на день, на интересующие их мероприятия и доклады. Ясно. А где вы разместили столько людей? Это же безумие какое-то. Она с улыбкой покачала головой. Да, и правда, слегка дурдом. Марк выдавил из себя подобие улыбки. Если честно... Полный хаос, но оно того стоит. Мы встречаемся раз в четыре года. Большинство участников живут прямо здесь, в испаноамериканском павильоне. Сеньор Диас, весь вспотевший от напряжения, вмешался снова, будто торопясь отчитаться. В этом павильоне могут разместиться до 1200 студентов. Как я уже сказал, здание отремонтировали год назад. Полагаю, у вас имеется список всех, кто остановился здесь? Конечно ответил Диас. «Для сеньориты Карсавины также было зарезервировано место, но в субботу она не ночевала в своей комнате. Я сразу это проверил. Может, просто передумала и поехала в отель, кто знает?» «Или ночевала у кого-то из участников», предположила Валентина. «Ну, не знаю, всякое возможно. Она же приехала всего на одну ночь». Он посмотрел на Марка Льяна, сожидая подтверждения. «Все верно». Она приехала в субботу и планировала уехать в воскресенье. Ей хотелось поучаствовать в субботнем средневековом бале. Вы были с ней знакомы? Уже несколько лет. Мы пересекались в разных проектах. Она историк, я археолог. Невероятная женщина. На ужине все смотрели на нее. Она была просто восхитительна. Он закончил чуть ли не шепотом. «И вы не заметили в ее поведении ничего странного? Ничто не привлекло вашего внимания?» «Нет», — он помешкал. «Разве что в воскресенье она была молчаливее обычного, но после субботнего вечера ничего удивительного. Меня самого мучило похмелье. А вы могли бы вспомнить, с кем общалась Ванда Корсавина? Полагаю, у нее были здесь хорошие знакомые». «Вообще-то она в основном общалась с нашей компанией». «С вашей компанией?» Валентине не верилось. «Неужели все окажется настолько просто?» До этого момента все выглядело запутаннее некуда, а тут вдруг выясняется, что среди главных свидетелей один из организаторов Конгресса. «Да, как я уже сказал, мы знакомы несколько лет. Для нас это огромная потеря». Она дружила со многими участниками. Наш спелеологический мирок тесен, лейтенант, все друг друга знают. Признаюсь, не подозревала, что спелеотуризм настолько популярен. «Спелеотуризм?» — возмущенно повторил Марк. «Спелеотуризм — спорт, а спелеология — наука. Она изучает не только морфологию земных впадин, Среди спелеологов много других специалистов. Историки, биологи, палеонтологи, археологи, гидрологи. Подземный мир — это же истинный кладезь информации, лейтенант Редондо. Вот как. Валентина холодно взглянула на него, давая понять, что эта лекция ее не особо увлекла. Тогда, возможно, вы в курсе, где Ванда Корсавина провела ночь с субботы на воскресенье? Нет. «Понятия не имею. «Я подумала, вы дружили». «Да, но я полагал, что она заночует здесь, как и большинство участников. Ведь для нее, как сказал Энрике, забронировали комнату в Испано-Американском павильоне». «Мы можем взглянуть на комнату, сеньор Диэс?» Обратилась Валентина к директору фонда. «Разумеется, хотя она же там не ночевала. Постель, во всяком случае, не тронута». Но где-то же она оставила свои вещи. Вот это нам и необходимо выяснить. Валентина снова перевела взгляд на Марка. Вы упомянули, что в воскресенье Ванда была молчаливее обычного. В какое время вы ее видели? Мы обедали вместе. Вы обедали вместе? Едва не выкрикнула Валентина. Ну да, мы с Паулу... Он кивнул на сидящего рядом Паулу Йовиса. И Артуру, наш коллега, еще один организатор. Он сейчас в шатре, но потом подойдет. В общем, за столом нас было четверо, включая Ванду. И за обедом ничего не произошло? Нет. Ванда не говорила ничего странного? Да вроде нет. Она вообще мало говорила, как и остальные, впрочем. Обычно мы обсуждаем исследования, которыми занимаемся в данный момент. Валентина перевела взгляд на Паулу Йовиса. Тот покачал головой. Его молчание начинало ее раздражать. «А вы, Пауло, как давно знаете Ванду Корсавину?» «Пять лет. Мы все с ней одновременно познакомились в Нердлингене». «Все одновременно?» «Да. Марк, Артура, Хельдер и я». «Так. Валентина мысленно повторила имена. «Марк, это вы», — кивнула она в сторону каталонца. «Артуру сейчас в шатре. И вы, Пауло». «А Хельдер тоже участвует в Конгрессе?» «Нет», — он покачал головой. «Хельдер погиб». «Пару лет назад в Южной Америке несчастный случай», — пояснил Марк. «Ясно». Валентина переводила взгляд с одного на другого — И как же вы познакомились в нордлингене э... Через научный проект под названием «Даймонд». Ванда тогда работала в Нёрдлингене. Она стала нашим гидом в городе. А потом мы периодически встречались на разных проектах. Опять все вместе? Нет, конечно, ответил Марк. Я не видел ее года два. А Пауло. Не знаю, если честно. Он вопросительно взглянул на коллегу. «Месяцев семь назад», — вяло ответил итальянец. «Занимались общим проектом?» «Не совсем», — Пауло покачал головой. «Я не участвовал в том проекте, но меня пригласили в качестве научного фотографа». «Хорошо», — Валентина решила вернуться к этой теме позже и вы не знаете, куда Ванда направилась после обеда?» «Нет, лейтенант, не знаем», — сказал Марк. «Честно говоря, я удивился, что она не попрощалась с нами. После обеда мы все разошлись кто куда по разным мероприятиям». «Разошлись кто куда», — повторила Валентина. «И вы, Пауло, тоже разошлись кто куда?» Она не смогла сдержать сарказма. «Можно сказать и так». Он посмотрел ей в глаза. Народу столько, что не мудрено потеряться. Тут каждый выбирает то, что ему интересно. Спорт, лекции, конкурсы, выставка спелеологического оборудования. В общем, на любой вкус. Валентина уловила легкий итальянский акцент, поймала настороженный взгляд. Она поняла, что Паулу молчит не из-за застенчивости, а из-за осторожности. Заговорив, он словно постарел, Лицо вдруг сделалось бесконечно усталым. «Вы помните, чем сами занимались после обеда, Пауло?» «Помню, разумеется. Я модерировал встречу, посвященную научной фотографии. Она длилась три часа, можете проверить». Ривейров все записывал в блокнот. Валентина вздохнула, осознав, что они опять в тупике. «И никто из вас не знает, какие темы интересовали Ванду?» Она не упоминала, куда собирается идти после обеда. «Я ничего такого не помню», — ответил Пауло. «Но ей нужно было обратно в Сантандер. Там в понедельник начинался ее курс по Средневековью, ради которого она и приехала в Испанию. Не исключено, что после обеда она могла встретиться с кем-то из коллег, поучаствовать в каком-нибудь семинаре. Но я потерял ее из виду. И мне тоже странно, что она ушла, не попрощавшись. Валентина помолчала, раздумывая. И этому странно. Сплошные странности. Друзья, с которыми Ванда обедает и ужинает, даже не знают, где она ночует, не знают, что привело ее на Конгресс. Ведь где Средневековье, а где спелеология? Не представляют, куда она могла направиться после обеда. Что-то тут не сходится. Свидетельства и Паулу, и Марка слишком размытые, слишком общие. Оба словно выбиты из колеи смертью подруги. Может, они тут и ни при чем. Может, Ванда просто вызвала такси, чтобы поехать в Сантандер, и по дороге что-то произошло. Рано делать выводы. Валентина повернулась к Энрике Диасу. Я хочу вас попросить о двух вещах, сеньор Диас. О первом мы уже условились. Передайте нам все фото и видеоматериалы. Также нам нужен список участников Конгресса, включая организаторов. Она выразительно взглянула на Марка и Паулу. А во-вторых, покажите нам, пожалуйста, помещение, где проводились ужин и обед, комнату, предназначенную для Ванды, и павильон, где проходят мероприятия. Разумеется, лейтенант. А, да! «И еще меню». «Меню?» — удивился Диас. «Меню, которое предлагалось гостям на субботнем ужине и на воскресном обеде. Я так понимаю, на воскресенье был также намечен тематический восточный ужин, верно?» «Да, хотя им занимался Конгресс, фонд лишь предоставил помещение». Валентина повернулась к Марку и Паулу. «Мы сейчас же предоставим вам копию меню», — сказал Марк. Мы во всем готовы сотрудничать со следствием. Рада это слышать, потому что мне бы хотелось с вами поговорить поподробнее. С вами обоими, а также с третьим вашим коллегой, который также обедал с вами и сеньоритой Корсавиной в воскресенье. Конечно. Я предупрежу Артуру. Могу сходить за ним прямо сейчас. Марк встал, словно готов был отправляться на поиски. Если вас не затруднит. Энрике Диас напомнил о себе глухим, прерывающимся голосом. Тогда, если я больше не нужен, пока нет. Но понадобитесь после того, как мы побеседуем с организаторами Конгресса. Буду благодарна, если вы ознакомите нас с территорией. Безусловно. Я подготовлю материалы. Через час я сообщу, когда освобожусь. Как скажете. Обращайтесь тогда к Люси, нашему администратору. Валентина посмотрела на Марка. Если мы не позовем вас раньше, через полчаса приходите вместе с вашим третьим коллегой. Мы пока побеседуем с Паулу. Хорошо. Марк уже было собирался выйти. Как вдруг Ривейра, что-то записывающий в блокнот, не поднимая головы, спросил. Послушайте, просто интересно. Мы знаем, что предыдущий конгресс, четыре года назад, проходил в Чехии. В этом году здесь, а следующий будет, кажется... В Австралии. Он, наконец, оторвался от записей. Похоже, это важный конгресс. Тогда почему именно Камильяс? Городок, который даже на некоторых картах не обозначен? Паулу и Марк переглянулись. «Вы шутите?» произнес итальянец. «Разве похоже, что я шучу?» Паулу Йовес тоскливо вздохнул. «У вас же тут настоящий рай для спелеолога!» На пяти квадратных километров в Кантабрии шесть пещер, а 10 из них включены в список объектов всемирного наследия. Археологические артефакты обнаружены более чем в тысячи этих пещер, а в шестидесяти сохранились образцы искусства эпохи Палеолита. Это же настоящее сокровище для археологов, историков и геологов. Некоторые историки Даже специально прошли курс по спелеологии, чтобы иметь возможность проникать в пещеры. Уникальная среда пещер благоприятна для сохранения самых разных артефактов. До исторических, — вопросил Ривейра, — до исторических, средневековых, эпохи гражданской войны. Звучит интересно. Это на самом деле очень интересно, — с энтузиазмом продолжал итальянец. К слову, сержант, в среднем в Кантабрии обнаруживают новые пещеры примерно раз в два года. Ничего себе! Приподняв бровь, Валентина посмотрела на Ривейра, У того на лице было написано глубочайшее изумление. Неужели в Кантабрии столько пещер? Даже не представляете, лейтенант. Но для спелеологов особый интерес представляет долина осон, вмешался Марк. Кантабрия, лейтенант! Прямо-таки гребаный швейцарский сыр. Огромный, великолепный швейцарский сыр. Мать его. Путешественник из пещеры Ласточек. Размышление пятое. В Камилье с вопросами приехали странный лейтенант и сержант. Будто мало потерять Ванду. Будто они, пребывающие в полном неведении, способны понять масштаб наших личностей, нашей работы, то общее благо, ради которого мы работаем. Да что им известно о жизни, об истории, о науке? Они спят наяву, живут в вымышленном мире, не осознают, что Земля — это живая материя, а люди — паразиты, уничтожающие все вокруг. Не знаю, справлюсь ли я, Ванда. Не знаю, где я впервые прочитал эти слова, запомнившиеся мне на всю жизнь. Отрывок из стихотворения, написанного матерью Терезой много лет назад в колонии прокаженных на берегах реки Ганг. «Жизнь — это вызов, прими его. Жизнь — это ее доль бедствий, превозмоги ее. Жизнь — это приключение, решись на него. Жизнь — это счастье, сотвори его сам. Жизнь — это твоя жизнь. «Борись за нее!» Лишь слова этой женщины, звучащие у меня в голове, способны немного утешить. Утешить меня, не верящего ни в каких богов. Я не помню других слов из этого стихотворения, Ванда. Даже твое лицо кажется все дальше от меня. Больше мне не принадлежит. Я будто схожу с ума. Я сойду с ума от напряжения. Этот человек названивает мне, пристает, выводит из себя. А теперь еще и лейтенант пытается докопаться до правды. Никогда, никогда еще мне не было так одиноко. Ванда. Судья Хорхета Лавера сидел перед монитором, напустив на себя сосредоточенный вид, хотя в кабинете он был один, и изображать усердие было попросту недликого. Он вчитывался в приговор, вынесенный одним из коллег, девять страниц бессвязного текста, из чего судья сделал вывод, что автор просто прибегнул к методу «копировать-вставить» и слепил компиляцию из других приговоров. По правде говоря, мысли Хорхета Лаверы разрывались между текстом на экране и вечеринкой, на которую в выходные собиралась пойти его старшая дочь. «Подросток», Но в макияже и аксессуарах разбирается уже не хуже опытный драк-квин. Как быстро летит время. Еще вчера была маленькой девочкой, а уже становится женщиной. И эта история стара как мир. И почему она не может вести себя, как ее младшая сестра, которую интересует только верховая езда? Всего полтора года разницы, но как же они не похожи? Судья вздохнул. Конечно, он разрешит ей пойти на вечеринку, но будет ждать в машине, пока дочь не появится. Ей он об этом, разумеется, не скажет. Зазвонил телефон. Судья посмотрел на высветившееся имя и улыбнулся. Кларита Мухика! Какая честь, сеньора судмедэксперт! Я уж думал, вы теперь министр по делам усопших, минутки свободной нет, старых друзей позабыли. Клара засмеялась. Просто мы оборонили руку Франкенштейна и места себе не находили, пока не нашли и не пришили обратно. Бедняжка в слезах тыкался по углам. Сам помнишь, какой он у нас чувствительный. Без шуток о Франкенштейне не обходился ни один их разговор. «Бедняга Франки, совсем его не бережете». «Но, милая моя, ты за целое утро ни разу не ответила на мои звонки». «Ох, ну прости». Извинилась Клара уже серьезно. «У нас тут такой переполох. Представляешь, пришлось бросить вскрытие, чтобы переговорить с лейтенантом Редонду. «Как так?» — удивился Талавера. Если Клара отвлеклась от вскрытия, стряслось и впрямь что-то чрезвычайное. «Женщина, смотый де Тресполасиус, ты даже вообразить не сможешь, как ее убили». «И как?» «Очень древним методом, который использовали еще римляне». «Эротический массаж с мазью из дурмана». «Так, погоди. Эротический массаж? Серьезно?» «Абсолютно. Искры так и проскакивают». «Ты уморить меня хочешь?» «Если бы. Хотя я бы с удовольствием, сам знаешь», — хохотнула Мухика. «Но все так и есть». «Вообще-то я представлял что-то средневековое. Это платье и место, где нашли тело. Да, уж история запутанная, согласилась Мухика. Поэтому я и прервала вскрытие мужчины с болот, чтобы рассказать редонду. Пришлось доверить Кордоне и Мигису продолжать вскрытие. Поэтому и не могла тебе перезвонить, только что освободилась. Понятно? А я оставил тебе целых три сообщения, попенял судья. Мне их еще не передали, Талавера. Как только я закончила, сразу позвонила тебе. Как это? Ничего не передавали. Я же сказал, что это срочно. Прокурор и капитан Каруса телефон оборвали. Хотят знать, как продвигается дело. Извини, Хорхи, если честно, я даже не заходила еще в свой кабинет, так что не в курсе. Не в курсе? Но тогда, милая моя Клара, почему же ты звонишь? Клара набрала побольше воздуха в легкие. Да просто хотела рассказать, как поживает Франкенштейн, как у нас вообще дела. Ну да, ну да. Франкенштейн подождет. Тут возникло затруднение с болотным трупом. Так что требуется отправить запрос на срочный анализ, если ты, конечно, сочтешь это нужным. Но я буду настаивать. Снова? Снова. Токсикологи решат, что мы тут в Кантабре идем на рекорд. Ну ладно, в чем там дело? Тяжело вздохнул Талавера. Как это? В чем дело? Во-первых... «Хотя труп достаточно свежий, сложно установить время смерти, потому что агрессивная и влажная болотная среда». «Так, погоди, нам и не нужно знать точное время смерти, мухика. Достаточно приблизительного, разве нет?» «Нет, Хорхе, ты не понял. Я говорю о разнице не в несколько часов, а о нескольких днях, а то и неделях». «Неделях?» Высокое содержание водорода в болотах способствует сохранению органических останков, в том числе содержимого желудка. Единственное, что начинает разлагаться – кости, потому что кислота, которую вырабатывают торфяники, растворяет фосфат кальция. Фосфат кальция? Да, который содержится в костях. Понимаешь, труп уже вступил в эмфизоматозную фазу, раздулся от газов. Но это могло произойти, когда тело поднялось к поверхности воды, а до этого оно могло продолжительное время находиться в трясине. Клара, стоп! Только не говори, что вы не можете определить, когда человек умер, потому что он лежал в болоте. Мы, к твоему сведению, все можем, но для этого необходимо проанализировать ткани трупа в лаборатории. И срочно! Это же на тебя давит прокурор и капитан Карусо. Да, но я сам расставляю приоритеты. И всегда очень точно, Ваша честь. Клар, не подлизывайся, сама, знаешь, не сработает. Знаю, улыбнулась судмедэксперт, уже предвкушая победу, но имея в виду, что дело не такое простое. Болотная среда сродни уксусу. Кроме того, пониженное содержание кислорода, невысокая температура, и мы имеем нечто на вроде рассола, который консервирует тело. Хочешь сказать, этот парень лежал в рассоле? Вроде того. Сейчас в февраль талавера холодно, а про болотную среду я уже рассказала. Знаешь, на севере Европы бывали случаи, когда находили тела, выглядевшие так, будто им лет 50-60, а потом выяснялось, что это первый или второй век нашей эры. Например, человек из Толанда в Дании, рыжий Франц из Германии, человек из кашла в Ирландии. Черт! «Ну скажи, хоть какую экспертизу нужно сделать? Радиоуглеродный метод? Если ты помнишь, по предварительному заключению криминалистов труп одет в костюм от Хуга Босс, так что явно не первый век уж извини». Клара глубоко вздохнула. «Я и не говорю, что это так. Просто мы не можем предоставить достоверные результаты без экспертизы». «То есть нужно придать ускорение», — уступил Талавера. «Да, но дело не только в этом». «Вообще-то дата и время смерти тут вторичны». «Как это вторичны?» – удивился Талавера. «Сначала мне казалось, что он умер от удушья, потому что на шее у него следы от веревки, но на самом деле это не так». «Нет». «А кто его порешил? Водород и болотный уксус?» «Этого мы пока не знаем, но его точно не повесили, потому что нет синюшности губ и языка». Асфиксию мы тоже скорее исключаем, потому что не нашли ни субконнективальных кровоизлияний, ни отека легких, ни кровавой пены в бронхах или... «Хорошо, хорошо, Кларита, дорогая моя, давай без подробностей. Или ты хочешь, чтобы меня вырвало?» — проворчал судья. «Я уже понял, что его не задушили. А откуда тогда следы на шее?» Они не настолько глубокие, как показалось поначалу. Может, его пытались задушить, но не вышло. Или нападавший оказался слабее, или его что-то отвлекло. Не обнаружена геморрагическая инфильтрация или поперечного разрыва сонной артерии. А если коротко, — перебил судья, — то его не задушили или, по крайней мере, попытка не удалась. Но как тогда он умер? Отравление? Захлебнулся в болоте? Нет. Признаков отравления нет. Причин думать, что утонул, тоже. Жидкость в легких отсутствует. Судя по содержимому желудка, он вполне мог употребить алкоголь за несколько часов до смерти. Именно поэтому и для установления точного времени смерти нам нужны срочные лабораторные исследования. Кроме прочего, нужно выяснить, не содержится ли в крови и тканях жертвы диатомовых водорослей. «Водоросли? Мать твою, Клара, может, нам еще НАСА пригласить на вскрытие? Ну хватит, Талавера!» Эта простая экспертиза позволит нам узнать, был ли этот человек жив в тот момент, когда упал, или его столкнули в болото. Да, кстати, можешь не жевать, когда разговариваешь со мной? Я все же не глухая. И ты разве не на диете? На диете, конечно. Но мне тут звонят всякие и начинают требовать срочные проверки, рассказывают что-то о водорослях и болотном уксусе. Как тут не разволноваться? Насчет водорослей могу объяснить, это несложно. Нет, нет, нет, нет. Угомонись. Я доверяю тебе и всей команде Франкенштейнов. Сделаю я твой запрос, но я не понимаю, от отчего тогда этот тип умер, если его не задушили, не отравили, и он не утонул в болоте. Не святой же Петр за ним явился, в конце концов. Насчет святого Петра не скажу. Непосредственная причина смерти — остановка сердца, но исходную причину мы не установили. Кордона просто с ног сбилась, пытается найти в архивах хоть что-нибудь схожее с нашим случаем. У нас пока нет ни одного внятного объяснения этой смерти. Сантьяго Сабадель со скучающим видом смотрел на комарго, потом перевел взгляд на часы. Блин, если я еще хоть минуту просижу со списком преподавателей и студентов, я сожру себя самого. В общем, я обедать. Ты как?» Роберто Комарго засомневался. Но рациональность взяла верх над сомнениями, поесть действительно надо. Ведь они всего-то ненадолго спустятся в столовую, а затем продолжат сверять отпечатки и данные о пропавших. Он кивнул, но, когда оба уже были у двери, раздался звонок. Сабадель нехотя взял трубку, однако в следующую секунду его лицо выразило живейший интерес. — Альфредо! Черт, ну и время ты выбрал! Вы там в Мадриде не обедаете, что ли? «Господи, Сантьяго, ну ты и наглец! Я тебе, вообще-то, одолжение делаю!» — ответил Альфреда Кановас из Национального музея археологии. «Да я понял, старина, не ворчи! Вы, мадрицы чуть что, сразу в позу становитесь!» — рассмеялся Сабадель, усаживаясь в кресло. «Есть новости?» «Есть! Хотя информация не на сто процентов достоверна, потому что сами монеты я не видел, а только фотографии!» «Конечно, конечно, рассказывай!» Сабадель взял ручку и приготовился записывать. «В общем, я увеличил и тщательно изучил изображение первой монеты, которую ты прислал, той, что была у женщины. У кого?» Сабадель сообразил, что чуть не выложил конфиденциальную информацию. «Разумеется, альфреда полагает, что речь об афере с монетами. Ничего, это я так. Монета 1563 года, нет? Да, но год другой. Как это?» Ты же сам говоришь. Цифры стерты. И на самом деле там выбито 1663. 17 век. Золотой век. Именно так. Ладно, давай ближе к делу. Мне тоже пора обедать. А за это мне никто не платит, знаешь ли. Ладно, не кипятись. Отправлю тебе посылку с Собао и Кесадами. Даже бантик прицеплю. Кановас пропустил мимо ушей ехидство Сабаделя. «Так, Сабадель, записывай. Судя по изображению, похоже на медную монету. Точнее о материале вам сообщат из лаборатории, ясно?» «Ясно». «На лицевой стороне замок с тремя башнями, символ Кастильского королевства. На обратной стороне лев в короне, символ Кастилии и Леона. Я бы предположил, что ценность монеты шесть моровиди». «Понял». «А есть идея, откуда она?» «Из Кастилии и Леона». Отлита на местном монетном дворе. Монеты были в ходу, так что неудивительно, что она могла оказаться в Кантабрии. А, вторая. А это совсем другой случай. Монета эпохи католических королей, то есть относится к периоду с 1475 по 1497. Ни хрена себе. Одна монета 17 века, другая 15. 200 лет разницы. И знаешь, более древняя сохранилась даже лучше. Думаю, буква «Б» на обороте означает «монетный двор Бургаса», а на связь с католическими королями указывает «И» в короне. Это монограмма Изабелы Кастильской на староиспанском. А «Ф» в короне соответственно монограмма Фердинанда Арагонского. На случай неясностей есть даже надпись на латинском «Касти легионис рекс Эд» что означает король Кастилий и Леона, и еще Фердинандус Эдхелисабет, тоже на латыни. Ага, Фердинанд с Изабеллой. А еще что-нибудь важное? Ну, поскольку ни вес, ни диаметр, ни разные другие параметры я по фотографии рассчитать не могу, больше добавить мне нечего. Разве что это Белон, так называемая белая монета, по крайней мере, так кажется. Это уже в лаборатории должны подтвердить. Билон? Это такой материал?» «Да, сплав серебра и меди». «Ух, вот жесть будет, когда я скажу лейтенанту, что монеты разных веков». «А ты знаешь, откуда они могли взяться? Может, какая-нибудь э, частная коллекция?» Альфредо Кановас немного помолчал. «Нет, Сабадель, без понятия. Если вы обнаружили эти монеты вместе, они могли принадлежать одной и той же коллекции». Но прямо сейчас не припоминаю ничего такого. Надо еще проверить, не фальшивка ли, но это вам сообщат из Монетного двора. «Хорошо, посмотрим», — ответил Сабадель, пытаясь уложить в голове полученную информацию. Они еще пару минут поболтали, но, положив трубку, Сабадель увидел, что Камарго взволнованно с кем-то разговаривает по своему телефону. Закончив, Капрал взглянул на Сабаделя с выражением полнейшего замешательства комарку в чем дело? Старик, э, который живет в доме с тыквами. С какими еще тыквами? А, в Камильесе. Мать твою, тот тип прям как волшебник страны Оз. Ты же про него? Про старика, что живет рядом с Аямбре. Да, про старика, который нашел труп на болоте. Только не говори мне, что его тоже пришили. Нет-нет, это он и звонил. Не знаю, может, он не в себе... Но он сказал, что ходил на кладбище и хочет кое-что передать лично лейтенанту Редонду. Чокнутый старикашка! И что же он хочет ей передать? Свой номер телефона? Седина в голову? Не угадал. Бумажник с документами болотного мужчины. Тут даже Сантьяго Сабадель не нашелся, что сказать. Он молча наблюдал, как капрал, звонит Валентине Редонду. Пуэнто-Вьезго. Кантабрия. Два года назад. Спустя месяц после встречи с Пауло в Глевице, Ванда пребывала едва ли не в эйфории. Вот уже три дня они вместе путешествовали по Кантабрии и даже успели совершить кое-какие открытия. По собственному опыту она знала — как тяжело обнаружить в доисторических пещерах хоть сколь-нибудь значимые средневековые останки. Однако в Лагарме, всего в получасе езды от Сантандера, археологам удалось найти не только ископаемые позднего палеолита, были там и кости доисторических тигров, слонов, медведей, львов, но и пять скелетов молодых мужчин времен раннего Средневековья. Рядом со скелетами были также окаменевшие остатки факелов и кострищ, Что эти люди там делали? Сами они туда забрались? Или их отнесли туда после смерти? На одном из скелетов сохранился пояс с металлической брошью в вестсготском стиле, то есть датировать кости можно было от V до VII веков. Кто-то скажет, кому вообще есть дело до древних скелетов? Какая разница, к какому веку относится пояс? Но для Ванды разница была. Ее охватывало ощущение с самого настоящего счастья, когда удавалось найти ответы. Жизнь тогда наполнялась смыслом. Поэтому она и уехала из Кракова в Нёрдлинген за новизной, за приключениями. Ванда могла заниматься средневековьем и в родном городе, но выбрала другой путь. Мать с братом продолжали хлопотать в семейной кондитерской на живописной Флорианской улице. И она понимала, что они счастливы, что их устраивает такая жизнь. Брат с детства только и мечтал о том, чтобы выпекать хлеб, замешивать тесто для шарлотки и знаменитых польских сырных пирогов. Казалось, большего ему и не нужно, и Ванда чуть ли не завидовала. Брат способен довольствоваться малым, а ей вечно грезится что-то недостижимое. А вот мать, хоть и производила впечатление добродушной простушки, испытывала похожий трепет. Она прекрасно понимала, что за пределами их булочной родного Кракова есть другая жизнь. Но, оставшись после смерти мужа одна с двумя детьми, она выбрала стабильность. Но Ванда желала большего. Поэтому из Нердлингена она и перебралась в университет Фрайбурга, поэтому и не пыталась удержать Паула. Она видела в нем себя и не хотела затушить пламя, что горело в его душе. Ради всего святого. «Можно узнать, о чем это ты так задумалась, Ванда? Ты уже несколько минут не с нами». Артура слегка пихнул ее локтем. Ванда улыбнулась и, вынырнув из своих мыслей, обнаружила, что так и не притронулась к кофе. Она завтракала с Паулу, Артуро и Марком за большим круглым столом на террасе гранд-отеля Пуэнте-Вьезгу, прямо напротив горы Эль-Кастильо, на которую они собирались нынче подняться. Пуэнто-Вьезга был крохотной деревушкой. Над гордской домиков возвышалось изысканное здание водолечебницы. Тихий зеленый островок делила на река Пас. По одну сторону – мэрии и главные постройки, по другую – гора Эль-Кастильо, отлично видная с террасы отеля. Я думала о пяти скелетах из Лагармы. Что произошло с теми людьми? Полагаю, если их там похоронили, то явно не по христианскому обычаю. Артуру опередил Марк, жевавший огромный субао Может, их как-то заклеймили, а может, все они жертвы пандемии. В XVI веке пандемии было несколько, в том числе вспышка чумы, хотя в местных архивах, кажется, про это нигде не упоминается. Зато в Сантандерских сведения есть, а отсюда до Лагармы не так далеко. Мне это напомнило случай в Риме в 2006 году. Что за случай в Риме? заинтересовался Пауло. «А, ты про Ватикан?» «Ну да. Самое большое массовое захоронение. Две тысячи трупов, засыпанных мелом». «Мелом?» — удивилась Ванда. «Но ведь в эпидемию уж в Средневековье точно для этого использовали известь». «Именно. Однако мел применяли не только чтобы помешать распространению болезней, но и чтобы сохранить тело. Третий век». «Не понимаю», — нахмурилась Ванда. «Зачем сохранять тела? Разве это какие-то христианские мученики?» Марк рассмеялся. «Нет, дорогая, в Ватикане устроили бы праздник, окажись они все мучениками. Но там всего лишь тела богачей». Ванда и Артура недоуменно смотрели на Марка. Паула уже знал эту историю. Марк, довольный, что привлек внимание, продолжил. «Не святые» а самые обычные люди. У некоторых в карманах обнаружили красные кристаллы. Святые угодники, римляне с рубинами. Быть такого не может, покачал головой Артуру. Да нет же, какие нахрен рубины? Балтийский янтарь. Тогда янтарь ценился больше золота, так что его обладатели явно состоятельные римляне. Их похоронили как чумных, Но то, что тела попытались сберечь, явный признак уважения. После завтрака они решили подняться ко входу в пещеры Эль кастильо пешком. Вход находился почти на самой вершине горы. Пауло и Ванда шли рядом, не касаясь друг друга, и никак не показывая, что их связывает нечто серьезнее дружбы. К тому же, хоть Марка и Артура были в курсе ночных визитов Паулу к Ванде, спали они все равно в разных комнатах. Ванда и Пауло. Вели свою странную игру, словно надеясь, что тайные отношения позволят легче перенести скорую разлуку. с видами изумрудной долины, расстилающейся вокруг, они поднялись к парковке, где стоял одинокий школьный автобус. — Черт! Вы это видите? Сюда все приезжают на машине! — проворчал Марк, оглядывая просторный паркинг. — Вы, сукины дети, уморить меня решили! «Это ради твоего же блага!» — рассмеялся Артур. «Мы подумали, что нужно хорошенько растрястись после завтрака, чтобы ты не лопнул. Давай, еще один подъем, и мы на месте!» Когда они, наконец, добрались, смотритель Хуан Переда проводил их до входа в первую пещеру, возле которого можно было увидеть выставленные в витринах орудия труда и другие найденные предметы, а также заглянуть в глубокий котлован, где продолжались раскопки». «Ты сейчас сама убедишься», — сказал Марк ванди «Войти в эту пещеру — все равно, что совершить прыжок во времени. Это одно из редких мест, где словно чувствуешь присутствие тех, кто когда-то здесь жил». Ванда кивнула. Она прекрасно понимала, что он имеет в виду. «Есть места, где о прошлом напоминают лишь камни и руины, тогда как в других ощущается некая сила». После пещеры Эль-Кастильо они по тропинке из щебня, опоясывающей склон горы, вышли к следующей пещере. Со скучающим видом Хуан Переда монотонно пересказывал занимательные факты. «Кантабрия — регион с наибольшим количеством пещер, сконцентрированных на одной территории». «Ну, я бы не стал это утверждать. Вот в Азии, — попытался возразить Марк, — включая Азию, — перебил Переда. «У нас тут почти полторы пещеры на квадратный километр, а сколько еще не обнаружено или не описано?» Марка число явно впечатлила. «Значит, не напрасно мы именно здесь решили провести конгресс спелеологов». «А то!» — воскликнул довольный Переда и продолжил читать лекцию. Гора Эль-Кастильо, где мы сейчас находимся, может показаться небольшой, ничем не примечательной возвышенностью, но на самом деле она скрывает сложную систему из нескольких десятков подземных карстовых пещер, а в пяти из них сохранились рисунки эпохи позднего Палеолита. «Очень интересно», — сказал Марк, — «а как называется та, куда мы сейчас направляемся? Медвежья пещера?» «Нет». Поначалу ее действительно так назвали, потому что внутри обнаружились кости медведя, но теперь она известна как пещера Монет». «Монет?» – переспросил Пауло. «Да, из-за найденных там монет». «Святые угодники!» – воскликнул Артуру. «Монеты в доисторической пещере! Как такое возможно?» «И правда, весьма необычно», – согласился Переда. «Просто в средние века пещера служила тайником». Пещера оказалась совсем не такой впечатляющей, как Эль-Кастильо. Вход был закрыт запертый на навесной замок решеткой, за решеткой небольшое помещение с узкой глухой дверью, через которую им предстояло проникнуть в подземное царство. Ванда, до этого момента молчавшая, спросила, «Так что за средневековые монеты?» «Эпохи католических королей», — ответил Переда, возясь замком. Ого! «Как интересно, а как они тут оказались?» Переда покачал головой. «Неизвестно». Но, судя по всему, их оставил искатель сокровищ. Местный лесничий наткнулся на эту пещеру в двадцатые годы прошлого века, однако до пятьдесят -го года в литературе никаких упоминаний о ней не встречается. Интерес к ней возник из-за уникальных карстовых образований и, разумеется, наскальных рисунков но затем были обнаружены следы давних раскопок в каком смысле раскопок в какой эпохи не такой уж давний пару веков назад были обнаружены следы подошвы подбитой тремя гвоздями да вы шутите недоверчиво протянул марк вовсе нет засмеялся переда если позволите я вам расскажу еще как позволим Следы, вслежавшейся и затвердевшие впоследствии пыли, вели к провалу метров двадцать в глубину. Рядом с этим колодцем оказались и небольшие углубления, скорее всего, для факелов. Следы там повсюду, одни и те же. Когда археологи спустились в провал, то нашли около двадцати монет и металлическую струну. Возможно, этой струной затягивали мешок, в который складывали находки. и «Не удалось выяснить, кто это был?» — спросила Ванда. «Нет», — ответил Переда, «и никаких человеческих останков в провале найдено не было. И никаких архивов, документов того времени, которые могли бы подсказать хоть что-то. Нет, ничего. Скорее всего, то был простой искатель сокровищ, расхититель захоронений, таких тогда хватало. А может, там скрывался какой-то преступник». Вор устроил в пещере тайник. Но думаю, что местные знали о существовании этой пещеры и наверняка остальная часть сокровища сейчас в чьей-нибудь коллекции. Смотритель со скрежетом открыл маленькую дверь. Ванда не торопилась войти внутрь. — Сеньор Переда, я не понимаю. В честь найденных монет назвали пещеру, но среди выставленных в Эль-Кастилью находок нет монет и я не встречала никаких упоминаний о них, хотя перечитала всю литературу, касающуюся здешних пещер. Где же монеты? Хуан Передо пожал плечами. Хранятся в музее Альтамира в Сантильяне. Отлично, я непременно туда отправлюсь. Но вы их не увидите. Почему? Монеты не выставлены, они в запасниках. Как это в запасниках? Почему? Такую находку просто запихнули в ящик? Не в ящик, а в хранилище музея Альтамиры. То есть о них попросту забыли, сказала Ванда. Синьорита Корсавина, у нас в Кантабрии нет отдельного музея, посвященного Средневековью. Просто поверить в такое не могу. Ванда недоверчиво смотрела на Переду. — Это Испания, милая моя, — вмешался Марк. — Здесь возможно все. Все рассмеялись. «Но ведь мне позволят взглянуть на монеты в хранилище?» — спросила Ванда. «Возможно. Если хотите, я позвоню им, попрошу открыть вам доступ в хранилище». «Да, будьте так добры». Ванда воодушевилась. Ей было обидно за эпоху, которую она изучала, запихнуть такую находку в темный чулан. Она непременно изучит монеты, перелопатит всю информацию того времени. Если монеты представляют интерес, добьется, чтобы их выставили. В Кантабрию она приехала по двум причинам. Осмотреть средневековую постройку, моту, что недалеко от Суансеса. А вторая причина – встретиться с Паулу. И сейчас появилась еще одна – монеты, найденные в пещере и похороненные в каком-то хранилище.